Глава 11 Как Сванхельда прощалась с Эриком Светлооким. Все время, пока люди сидели за мясом, Асмунд был пасмурен и молчалив. А когда все в замке заснули, он зажег свечу, пошел к постели, под полок, где спала одна Сванхельда. Она не спала еще и спросила, что он желает. Асмунд задернул полок и сказал Кто бы подумал, что эти нежные белые руки способны на убийство. Эти голубые глаза смотрели на страшное дело. «Проклинаю я эти руки, проклинаю их женское бессилие!» — вскричала свирепая девица. «А то дело было бы сделано. Теперь же я приняла и весь грех, и весь позор. А Гудруда может теперь смеяться и торжествовать. Я должна умереть на позорном камне, а она будет наслаждаться любовью и лаской Эрика. Нет! — воскликнула Сванхельда и выхватила из-под своей подушки острый кинжал. «Смотри, вдоль этого светлого лезвия лежит путь к спокойствию и свободе, и если надо, то я не задумаюсь избрать этот путь». «Молчи!» — крикнул на нее Асмунд. «Это Гудруда, дочь моя, которую ты хотела убить, твоя родная сестра, и она, жалея тебя, просила меня пощадить твою жизнь». «Не хочу я от нее ни жизни, ни пощады!» «Молчи и слушай, вот тебе мое последнее слово». «Или ты будешь женой Атли, или умрёшь хоть от своей руки, если ты того хочешь, но решение своё я не изменю». «Я уже сказала тебе, что пока есть возможность избрать иную смерть, я не хочу позорной, а также не хочу быть продана в жены старику, как кобыла на ярмарке. Вот тебе мой ответ». «В таком случае ты умрёшь на позорном камне», — сказал Асмунд и встал, чтобы уйти. Сванхельда между тем одумалась. Ей пришло на ум, что замужество не могила что старые мужья умирают, что Ярл сделает ее богатой, знатной и могущественной, что пока человек жив, ничто не потеряно, иначе же она должна будет умереть и оставить Гудруду счастливой и торжествующей в объятиях ее возлюбленного. Сванхельда скользнула с постели на пол и, обхватив колени асмонда стала молить. «Я согрешила, тяжко согрешила и против тебя, и против сестры». Я была как безумная от любви к этому Эрику, которого научилась любить с самого раннего детства. Гудруда отняла его у меня, и это довело меня до безумия. Если есть боги, то я благодарю их за то, что они не допустили, чтобы Гудруда умерла от моей руки. Теперь, отец, видишь, я вырываю с корнем из своего сердца эту злосчастную любовь к Эрику. Я пойду замуж за Атли и буду ему хорошей и доброй женой, лишь бы Гудруда простила мне мою вину». Возликовало сердце Асмунда при этих словах. Он ответил, что Гудруда простит ее, так как добра превыше всякой женщины и незлобливо, и что завтра он передаст, ад ли её ответ, так как судно его готово к отплытию, и ей надо скоро стать его женой и ехать с ним на его родину. Затем он ушел, унося с собой свечу, а Сванхельда встала с земли и, сев на край постели, уставилась глазами в мрак, шепча. «Скоро я должна стать его женой, но скоро я стану и вдовой». «О, проклятие, на вас слабые женские силы! Никогда больше я не поверю вам. Когда я в другой раз захочу поразить, я поражу чужими руками. И на вас, проклятие, злые силы, что изменили мне, когда я в вас нуждалась. И на тебя, счастливая соперница, пусть тяготеет проклятие!» Шептала Сванхельда вся бледная, с горящими глазами, в ту пору, когда все давно спали, она всю ночь не смыкала очей. Наутро Асмунд сообщил Атли, что Сванхельда по доброй воле согласна идти за него, но еще раз предупредила о ее коварном нраве и о том, что она ведается с нечистой силой, сообщила о том, что она его внебрачная дочь. Старый Атли, увлеченный любовью, не слышал ничего, сообщив, что даже рад, зная теперь, что девушка — это хорошей доброй крови, а что в нечистой силы и колдовство он совсем мало верит и не боится такого порока в жене. После того они сговорились о преданном Сванхельды. Асмунд не обидел ее в этом, а затем пошел к Гудруди и Эрику и рассказал им обо всем. Оба были рады за Сванхельду, но очень сожалели о добром Атле, не веря в такую быструю перемену в чувствах Сванхельда и зная ее лживость и коварство. На третьи сутки от этого дня был назначен свадебный пир, и Атле решил в тот же день увезти свою молодую супругу к себе на родину, где его народ с нетерпением ожидал его возвращения. Сванхельда стала вдруг такая кроткая и ласковая, такая тихая и скромная, какой ее никогда не видали. А Скала Грим, который следил за ней, говорил Эрику по пути, когда они возвращались в этот день на Кольтбек. «Не к добру эта перемена в девушке. Жаль мне старого Атли. Как сейчас помню, моя Таруна была точь точь такая же в тот день, когда предала меня на позор и горе и пошла за Чернозубом. Не говори про ворона, пока он не закаркал», — сказал Эрик. «Да уж он на лету», — сказал Скалагрим. Когда приехали они в Кольдбек, что над болотом, мать Эрика Савуна и родственница его Унна с радостью приветствовали его. До них дошла весть обо всем, что он сделал. На Скалагрима же Берсерка они смотрели поначалу недоверчиво. Когда же Эрик рассказал им все, что он сделал, они ласково приветствовали его ради его деяний и ради его верности. Эрик просидел двое суток вместе со скалогримом на Кольбике. На третий сутки мать его Савунна и Унна стали собираться в Мидальгов, куда были званы на брачный пир с Ванхельдой и Атли. Эрик же остался еще на одну ночь на Кольбике, обещав приехать поутру в -Льгов. На Наутро Эрик встал до света и, снарядившись, поехал в Мидальгов один. Скалагрима он не взял с собой, боясь, что напившись, тот станет берсерком и учинит кровопролитие. В эту ночь Сванхельда опять не знала сна, и глаза ее были полны слёз. Утро брачного дня своего она встретила нерадостно. Едва рассвело, она, крадучись, ушла из замка и стала поджидать на дороге, когда проедет Эйрик. Вскоре после нее встала и Гудруда и тоже вышла на дорогу навстречу своему сговоренному. Скоро послышался вдали конский топот, и засияли из-за вершины холма золотые крылья Эйрикова шлема. Он ехал не торопясь и весело пел песню. И горько стало на душе у Сванхельды, что он мог быть так весел и беспечален в этот день, когда ее, которая так любит его, отдавали в жены другому, нелюбимому. Когда он поравнялся с ней, Сванхельда вышла из-за копны, за которой стояла, и, ухватив коня Эрика за узду, остановила его. Она стала говорить ему о своей любви и жаловаться на судьбу, стала плакать и желать ему счастья, и зарыдала. Эрику стало жаль ее, и он сказал, «Не говори об этом, а пусть добрые поступки твои загладят и заставят забыть дурные, которых немало, и тогда ты будешь счастлива». Она посмотрела на него странными глазами, лицо ее выражало муку, и было бледно, как полотно. «Ты говоришь мне о счастье, когда сердце мое умерло для счастья, и свет погас для меня» когда я рада бы была заснуть сном смерти, вместо того, чтобы так проститься с тобой навек. Проститься и знать, что Гудруда, соперница моя, будет снаряжать тебя, когда ты станешь сбираться на славный бой, что она встретит тебя, когда, увенчанной славой великих подвигов, ты возвратишься к ней, ища награды в ее ласках, в ее объятиях. О, это сводит меня с ума, Эрик, но прощай, твоя Гудруда уж верно ждет тебя, прощай». Не смотри на мои слезы. Это последняя утеха женщины, пока я жива. День за днем мысль о тебе будет пробуждать меня на заре поутру и с ней я буду засыпать, когда на небе зажгутся звезды ясные как твои очи. Эрик Прощай. На этот раз ты должен стереть поцелуем мои слезы, а затем пусть они текут без конца. Так, Эрик, я прощаюсь с тобой и она повисла у него на шее, глядя ему в глаза своими большими полными слез и любви глазами, и вдруг все как будто затуманилось в глазах Эрика. Он нагнулся к ее лицу и поцеловал ее, жалость закралась в его сердце. Когда она висела у него на шее, прижавшись головой к его груди, а он, склонясь, целовал ее лицо, Гудру, дойдя навстречу своему нареченному, неожиданно поравнялась с ними и увидела все. Сердце ее замерло в ней. Она прижала обе руки к груди. Затем, схватившись за голову, побежала без оглядки. Сильные обиды и негодование жгли ей сердце. Она была горда и ревнива. Ни Эрик, ни Сванхельда не видели ее. Вскоре после того они расстались. Сванхельда поспешила домой. У ограды она увидела Гудруду. «Где ты была?» — спросила она Сванхельду. «Ходила прощаться со Светлооким», — ответила та. Верно. «Он отогнал тебя от себя?» «Нет, ошибаешься. Он привлек меня к себе и целовал меня. Помни, сестра, сегодня торжествуешь ты и Эрик твой, но может настать час, когда он будет мой. Все в руках Норн». С этими словами Сванхельда удалилась. Вскоре подъехал и Эрик. У него было нехорошо на душе и совестно, что он поддался страстным словам Сванхильды. Увидев же Гудруду, он сразу забыл о Сванхельде и обо всем остальном и, соскочив с коня, бросился к ней. Но она отстранила его, гордо выпрямившись во весь свой рост, и смотрела строго и гневно. Ири не зная, что ему делать. На два-три вопроса Гудруды он отвечал правдиво, рассказав, как все было и как он был тронут словами и слезами Сванхельды. «Знаешь ли ты, что я думаю тебе сказать теперь? Иди с нею и не являйся мне больше на глаза». «У меня нет охоты прилепляться к такому человеку, которого может сдунуть точно ветер перо, каждая жалкая ласка и искушение». «Нет, Гудруда, но будь ты на моем месте, ты бы поступила, как и я. Ты была бы тронута ее слезами. Я люблю тебя одну и нет для меня другой женщины, кроме тебя. И ты знаешь, что я люблю тебя?» «Знаю. Но что толку в такой любви, Эрик?» «Неужели же ты не можешь простить мне того, что сделали одни мои губы, а не сердце?» — воскликнул он. Простить один раз в жизни? Один ли раз? Я что-то не доверяю тебе, Эрик. Но пусть так. На этот раз прощу. Эрик хотел теперь обнять и поцеловать Гудруду, но она опять отстранила его от себя и еще много дней не допускала его к себе с лаской.